Водрузив кастрюльку с водой на плиту, включаю конфорку. У меня в голове не укладывается, что произошло каких-то 15 минут назад. Как вообще мать в здравом уме может такое сделать? Да, со слов свекрови Света относилась к ребенку неподобающе, но я почему-то решила, что она пару раз шлепнула Марка, да и только. Впрочем, от пары шлепков, наверное, дети не сбегают. Развернувшись, собираюсь вынуть из холодильника пельмени, Но тут же мой взгляд натыкается на застывшего порога кухни Марка. Он смотрит на меня так, словно я могу в любой момент его прогнать. «Проходи, садись за стол. Лучше на диван, там удобнее». Говорю ему как можно спокойнее. Он тут же повинуется, забирается на диван и тихо застывает на месте. Я же вытаскиваю пельмени, солю воду и жду, пока таза закипит. Молчание кажется жутковатым. Вот она я, на нашей здании кухни. И вот оно, живое напоминание о предательстве, длиной шесть лет, сидит в паре метров от меня и молчит. Значит, во сне меня видел? Что я там делала? Я задаю этот вопрос хриплым голосом, как будто мне горло изнутри наждачкой натерли. Зачем вообще спрашиваю? Не знаю. Вполне возможно, Верниковский в ближайшем пригороде скоро примчится. Черт! И почему у меня мысли не возникло спросить его об этом? Вы в самолете летите? И рядом собачка, смешная такая. Он улыбается мне, но тут же хмурится. И вы мне имя свое не сказали. Ага, вот оно значит как. С собачкой я лечу. Но это ерунда. Не ерунда, другое. Значит, Верниковский не удосужился объяснить Марку, что за тетя прибыла в дом, где он прятался. Меня Софьей зовут, но ты можешь называть меня Соней. Злость на Даню захлёстывает, но его сын ни в чём не виноват. Правда, в последнее время приходится напоминать себе об этом всё чаще. Соня. Марк словно бы радуется, что меня зовут именно так. А папа так и говорил, что вас зовут Соня. Я сыплю пельмени в закипевшую воду. Хотела ведь положить не слишком много, потому что Марк вряд ли осилит 20 штук. А у меня аппетита нет. Но выходит так, что в кастрюльке оказывается едва ли не вся пачка. «А кто я папе твоему, он не говорил?» «Осторожно уточняю, уже заранее не знаю, что стану отвечать, если Марк начнет расспрашивать». «Говорил», — кивает он, — сказал, что вы папина жена. Он произносит эти слова с какой-то гордостью, что ли, а меня изнутри начинает колотить крупной дрожью. Чёртовы пельмени все никак не хотят всплывать. Может быть, если бы приготовились, мы бы отвлеклись на них». И у меня бы пропало идиотское желание расспрашивать Марка. Потом я бы включила ему мультики, а там глядишь, и его папа появился. Хорошо, без цвета произношу в ответ. Ты пельмени с чем любишь? Я малыш на несколько секунд зависает, хмурит бровки, как будто вспоминает, с чем вообще их едят. Я с кетчупом люблю, изрекает наконец. С любым, добавляет быстро. Кетчуп – это не очень полезно. Качаю головой, накладывая пельмени на тарелку. Но у меня есть хорошие. Вот и папа так говорит, что не полезный Вздыхает Марк, а сам с таким голодом во взгляде смотрит на еду, что мне становится окончательно нехорошо. Подумав, накладываю ему еще несколько штук. Если вдруг не осилит, это лучше, чем если останется голодным. Ставлю тарелку перед ребенком, достаю из холодильника кетчуп. Марк берет вилку и смотрит на меня. Я же сажусь напротив, изо всех сил стараясь сделать вид, что такие вот посиделки для меня вполне нормальны, что я чуть ли не каждый день принимаю себя на кухне детей моего мужа, кормлю их, завожу разговоры. И черт бы все побрал, почему он не ест, ждет, когда пельмени остынут. Невкусно на вид? Уточняю, повернувшись к Марк. Вкусно. Просто мама и ее новый муж мне есть без разрешения не позволяют. Что? Я не ослышалась? Мои брови так высоко приподнимаются, что, кажется, вот-вот коснутся линии волос. Как это не позволяют? Глухо уточняю в ответ. Можно я начну есть? Спрашивает Марк. Мне хочется разреветься. Вцепляюсь в столешницу с такой силой, что костяшки пальцев белеют. Конечно, кушай. Я же тебе это приготовила». Он начинает уминать пустые пельмени с такой скоростью, словно на календаре блокадные годы. Я лишь быстро выдавливаю из сашета кетчуп, а потом вскакиваю за стола и бегу звонить Верняковскому, потому как если он задержится где-нибудь на Камчатке на неделю, я попросту не выдержу. «Я буду часа через два», — сразу заверяет он, едва ответив на звонок. «Что-то с Марком?» — Да, мать его, с Марком все очень плохо. И какого черта ты вообще это допустил, Верняковский? Мне хочется сказать это, но я понимаю, смысла в этом никакого нет. Теперь ребенок Дани будет со своим отцом. И это уже не моя проблема. С ним все хорошо. Он поел. Просто хотела уточнить, когда ты его заберешь. Мне удается произнести эти слова ровным тоном. В ответ молчание и через несколько секунд точно такое же ровное и кажущееся безразлично. «Буду часа через два, надеюсь, раньше», — говорит Верниковский и вырубает связь. На кухню возвращаюсь не сразу. Просто не нахожу в себе на это сил. Находиться рядом с этим ребенком, знать, что при определенных обстоятельствах он мог быть моим сыном, это слишком жестоко. Мне нужна пауза, новая, краткая, но такая необходимая. Когда все же решаюсь и захожу туда, где оставила Марка, выдыхаю рваной с коричью на губах. Малыш спит. Прилег на диване и уснул. Тарелка на столе пустая, а вот в кулачке у сына Верняковского зажат пельмень. Не сразу удается его добыть. С трудом разжимаю хрупкие пальчики, вытаскиваю заначку. Беру с полки пачку влажных салфеток и вытираю маленькую ладошку. Все это время ловлю себя на том, что до боли закусываю нижнюю губу, чтобы только не разреветься, не взвыть в голос, точно так же, как это делал здесь, на этой кухне, отец Марка, каких-то несколько дней назад. Все же беру себя в руки иду в спальню. Взяв плед, возвращаюсь на кухню, укрываю ребенка. Смотрю на него, а у самой внутри настоящий цунами. Вроде бы черты лица Марка во сне разгладились но брови все равно чуть нахмурены. Сколько же всего он пережил за свои короткие пять лет? Дома она чуть не спалила, вместе с Марком. Приходят мне на память слова Дарьялова, Лова. Гоню от себя страшные фантазии о том, как это было в реальности. Представлять не хочу, но перед глазами яркие картинки. Так и сижу рядом со спящим ребенком, думая обо всем случившемся, когда в дверь раздается звонок. Марк вздрагивает, но не просыпается. Только на спину переворачивается и закидывает обе руки наверх. Такой маленький и беззащитный, как и говорил Даниил. Иду в прихожую быстрым шагом. Убедившись, что это прибыл Верниковский, открываю дверь, прикладываю палец к губам. Он спит. Заходи. Шепчу, чтобы не разбудить Марка. И быстро добавляю. А после, будь добр, пройди в нашу комнату. У меня к тебе очень серьезный разговор. Верниковский разувается, скидывает куртку, бросает быстрый взгляд в сторону кухни, после чего следует за мной в некогда нашу спальню. Когда переступаем ее порог, случается неожиданное. То, что возвращает меня туда, назад, в мое безоблачное прошлое, иллюзия которого нет-нет, да и встает перед глазами. Даня тянет меня за руку, разворачивает лицом к себе. Неуловимым движением впечатывает в закрывшуюся за нами дверь И, украв у меня возможность дышать, целуют. Мы никогда с ним так не целовались. Жадно, глубоко, словно только в этом наш общий кислород. Но перед глазами встает малыш, который спит на диване кухни. И этот несчастный пельмень, который он зажал в кулачке. С силой отталкиваю Даниила от себя, ударяя его в плечи, понуждая сделать два шага назад. «Задыхаюсь, но вовсе не от того, что по собственной воле только что лишила себя кислорода. Это произошло гораздо раньше, когда Верняковский оставил меня с сумками в квартире, а сам умчался, бог весть куда». «Больше так не делай», — цыжу, отходя к окну. «Сонь, я соскучился по тебе, просто безумно». Он подходит, замирает в полушаге от меня. Я это чувствую всем нутром, только от этого понимания... Не предвкушение по телу волнами расходится, как раньше, а неприятие. Не готова принимать все это. И мужа своего принять не готовы тоже. Но вот вопросы у меня к нему есть. Ты можешь мне сейчас пообещать, что больше такого дерьма в моей жизни не случится? Обернувшись, я смотрю на Верняковского, на лице которого расцветает робкая надежда. Он что, решил, что я позвала его, чтобы простить? Я имею в виду, что когда ты уедешь отсюда со своим сыном, ко мне больше не заявится твоя Света с твоим ребенком и не скажет «забери его». Соня, я же сказала, она не моя. Мне плевать на это. Я хочу гарантии, что больше подобного не случится. Даня раздумывает пару мгновений, после чего кивает. Я обещаю. Хорошо. Сложив руки на груди в защитном жесте, смотрю на мужа, а сама думаю, Стоит ли и дальше расспрашивать его о том, что меня тревожит? Соберись, Соня. Ты же шла сюда с решительным настроем. Куда он вдруг улетучился? Мне нужно кое-что знать, чтобы пазл сложился. Произношу тихо. Верниковский выглядит побитой собакой. Вроде держаться пытается, вон даже целоваться полез, но знаю его слишком хорошо, чтобы не заметить очевидного. Под глазами черные круги, словно не спал последнюю неделю. А сам взгляд потухший Нет в нем того, за что когда-то В том числе полюбила Бесовщинки какой-то Видимо, растратил все той ночью Когда с другой был А может и не только тогда Мне сейчас это не проверить Да и желания такого нет Спрашивай, кивает Даня И я невесело усмехаюсь Но просто брейн ринг, второй раунд Ты же все это время Содержал их? Ну или как минимум Марка? Сразу вижу, что вопрос попал в цель. Верняковский проводит ладонью от олба к подбородку, нажимая силы, как будто избавиться, хочет от необходимости давать ответ. Содержал. Кивает, по-видимому, решив, что изворачиваться и лгать дальше смысла нет. Деньги откуда брал? Зарабатывал. Интересно, где тот самый порог, переступив через который, я испытаю облегчение? Наверное, его попросту нет. Понятно, значит, зарабатывал. Сонь, я бы тебе раньше все рассказал, но я очень боюсь тебя потерять. Порывисто говорит Даня, делая шаг ко мне. Приходится выставить руку и замотать головой. Поздно бояться, Верниковский. Разве ты не понял, что у нас с тобой все? Не понял и понимать не собираюсь, отрезает он. Я виноват безумно, но хочу все исправить. Да нечего исправлять. У нас с тобой теперь дороги разные. Вот и весь сказ. Он мотает головой, как это только что делала я. Я же продолжаю игру вопрос-ответ. Но это не все, что я знать хочу. Набираю в легкие кислороды и спрашиваю о том, что меня гнетет больше остального. Твой отец. Он встречался с Марком? Гулял с ним? Дедушка ему стал? Выходит, сразу много. Вопросы сыплются, как из рога изобилия но информационный вакуум меня жрет изнутри. Кому-то спокойнее закрыться и ничего не знать. Мне же нужно быть в курсе всего, чтобы просто иметь представление, какая хрень творилась в моей жизни, пока я об этом была ни сном, ни духом. — Нет, нет, Соня, — не невесело хмыкает. — Я от него такой нагоней получил, ты бы знала, но деньги он давал, особенно когда... Он запинается, и я понимаю, о чем Верняковский умалчивает. Видимо, тот пожар. Особенно, когда света твоя чуть марка не сожгла. Даниил впивается в мое лицо взглядом. Смотрит так, что у меня мурашки табунами по телу. «Это она тебе сказала?» — шепчет хрипло. Она призналась, что сама тогда дом подожгла. Господи, как же много, я еще не знаю. У меня есть какие-то крохи информации, да и то полученные от чужих людей. Только люди эти чужие сейчас мне кажутся более близкими, чем мужчина, стоящий в полуметре от меня. Не говорила. Дарьялов у меня был. Он и рассказал. Теперь на лице Дани не оторопь, а злость. Никогда такого не видела, чтобы мой муж мог настолько хищно смотреть. Да и знала ли я его до этого момента? Я в этом не просто сомневаюсь. Уверена, что не знала. Дарьялов? А какого хрена он к тебе ездит, а? Нет, но ну это ни в какие ворота не лезет. И не знаю, какая фурия вселяется в меня в следующее мгновение, но я подлетаю к мужу и силой пихаю его в плечи обеими руками. Шепчу сбивчиво, едва ли не задыхаясь. Не твое дело это, Верниковский. Ты понял? Вообще не твое. Захочу, будет ко мне ездить. Захочу, в постель с ним лягу. Это ясно? Если не ясно, уясни. Это ты из нашего бюджета деньги крысил. Ты меня про запас держал. Все это время пихаю Верняковского, а он вступает мелкими шагами. Ты все это сотворил. Понял? Не тебе мне условия ставить. Даня вдруг утыкает за спиной в комод. Паникает, а я стою напротив, едва дыша и думаю, до чего же сама себя довела. Наверное, Света дома подожгла, тихо шепчет он. А почему ребенка с ней оставил? Он же как звереныш маленький. Не в том смысле, что дикий, забитый такой. Пельмени ел так, как будто я их в любой момент отнять могу. Верниковский поднимает на меня взгляд, а в нем океан боли и ужаса. Что я натворил, Сонь? Что я натворил? Что бы ни натворил, исправляй. Со мной не выйдет уж, прости. А с сыном можешь и должен. Забирай его, вези к родителям. У них живешь? У них. Я киваю, окончательно принимая действительность. Все так, как должно было быть целых шесть лет назад. С той лишь разницей, что если бы все произошло вовремя, маленький мальчик, безмятежно спящий на моей кухне, не вытерпел бы столько ужаса, и я бы, наверное, уже давно пришла в себя. «Давай, дай. забирай Марка, он тебя очень ждал». Шепчу хрипло, а у самой внутри настоящий пожар. Просто нужно смириться с тем, что сейчас Даня выйдет, заберет сына и дальше только развод со всеми вытекающими. Он сомневается долю секунды, после чего идет к выходу из комнаты, достигает двери и оборачивается ко мне. Это не конец, Соня. Я не дам этому закончиться вот так. Я виноват, знаю. Дико виноват. Но хочу все исправить. Я буду снова тебя добиваться, Верняковская. Качаю головой и вдруг выдают то, чего сама от себя не ожидала. Почему ко мне Дарьялов приезжал? Зачем рассказал про тот пожар? Ожидаю чего угодно. Нового взрыва ревности, которая сейчас мне кажется наигранной. Молчание, сарказма, яда в словах. Но получаю совсем иное. Когда случилось все, он пожар тот тушил, Марка вытащил. Потом мне пару раз звонил. Ребенок у него погиб в пожаре. И жена его. Вот он судьбой Марка и проникся. Может, зря я его тогда послал. Он выходит, а я стою и смотрю вслед мужу. Как так вышло, что чужой мужик был настолько человечнее в том, что касалось не его сына? Мне этого не понять. На кухне Даня осторожно забирает ребенка, прижимает к себе. Идет в прихожую, а у меня сердце не на месте. Все этот взгляд Марка вспоминаю и пельмень, зажатый в ручонке. Вот, вручая мужу рюкзачок, пока он сует ноги в кроссовки. Здесь вещи сына твоего, наверное. Спасибо, шепчет Верниковский, и когда выходит за порог. Марк открывает глаза, улыбается и говорит: «До свидания, Соня. Спасибо». Я закрываю за ними дверь, а у самой изо рта рвется судорожное рыдание. Как бы хотелось, чтобы железная преграда между нами разделила жизнь на до и забыто. И каким же несбыточным сейчас кажется это желание?